А Марджана исполняла прекрасную пляску, превосходя искусство плесуней, и дошла до того, что выхватила кинжал, торчащий у нее за поясом, и стала плясать, держа кинжал в руке, как это принято у арабских танцовщиц, и приставляя кончик кинжала то к своей груди, то к груди Алибаба, или приближала лезвие к груди его сына Мухаммеда или упирала его в грудь предводителя. Потом она взяла из рук Абдаллаха бубен, поднесла его к али -баба и знаком попросила дать ей монетку. И али -баба бросил в бубен динар, и она подошла с бубном к его сыну, и тот кинул ей еще динар, Потом Марджана приблизилась к предводителю с кинжалом в одной руке и бубном в другой, и тот хотел дать ей что-нибудь, и для этого сунул руку за пазуху, и когда он был в таком положении и отвлекся, собираясь вынуть какую-нибудь монету, Марджана вдруг вонзила кинжал ему в грудь, и предводитель издал ужасный вопль и умер». И Аллах поспешил отправить его душу в огонь. А скверное это обиталище. И когда Али-Баба с сыном увидели, что сделала Марджана, они оба быстро вскочили на ноги и стояли, охваченные страхом. И потом они закричали на Марджану, говоря, «О, обманщица, дочь прелюбодейки! О, блудница, о, худородная!» Какова причина этого страшного предательства? И что заставило тебя совершить столь гнусный поступок? Ты ввергла нас в беду, от которой нам не спастись вовеки, и станешь причиной нашей смерти и гибели наших душ. Но первый, кто понесет наказание, — это ты, о проклятая. И если ты уйдешь от руки судьи, то не избежишь наших рук». И Марджана ответила бестрепетно. Сдержите свои сердца и успокойте свой страх. Если таково воздаяние той, что готова вас выкупить своей жизнью, то никто не станет делать добро. Не спешите подозревать меня в дурном умысле, чтобы не покарало вас за это раскаяние и выслушайте мой рассказ, а потом судите меня, как хотите. Этот человек вовсе не купец, как он утверждал, и как вы думаете, а предводитель разбойников. Сначала он говорил, что продает масло и ввез в бурдюках в ваше жилище много людей, чтобы вас убить и уничтожить всех до последнего» а когда я расстроил его козни и обманула его мечты и надежды, он бросился в бегство и оставил наш дом. Но это не послужило ему уроком, и он не отступился, а, напротив, еще более возненавидел и не невзлюбил меня и вас и упорствовал в своих гнусных намерениях. И чтобы исполнить свой план и осуществить надежды, он открыл на рынке торговцев лавку и набил ее роскошными драгоценными товарами, а затем стал устраивать тайные козни и сокровенные хитрости и пустился на скрытые проделки. Он схитрил над моим господином Мухаммедом, проявляя мнимую любовь и ложную привязанность, и до тех пор устраивал всякие обманы, пока ему не стало возможно войти в ваше жилище и сесть с вами за трапезу. И тогда он стал выжидать удобной минуты, чтобы обмануть вас и убить наихудшим образом и стереть ваши следы. И рассчитывал он при этом на остроту своего оружия и силу и мощь своей руки. Но нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого великого. Слава Аллаху! который ускорил моей рукой его смерть и гибель, посмотрите ему в лицо и вглядитесь в него, и вам станет ясна правдивость моих слов. И Марджана откинула плащ предводителя и показала кинжал, скрытый у него под одеждой.